284. Если кто отгоняет голодного, он уж почти убийца. Редко, чтобы в доме не было куска хлеба. Черствость, скупость, жестокость — не у порога братства.